29 октября 1973 года. В долине было много апельсиновых садов, но за ним особенно тщательно ухаживали. Ряд за рядом стояли молодые деревья полные силы и сверкающие на солнце. Почва была хорошая, обильно полита, удобренная и обработанная. Это прекрасное утро было спокойным и теплым, а небо было прозрачно голубым. Всюду в кустах суетились перепелы, слышались их резкие крики. Ястреб-перепелятник парел в воздухе без движения, и вскоре он опустился на ветку ближайшего апельсинового дерева и заснул. Он был так близко, что его острые когти, изумительные пятнистые перья и острый клюв были хорошо видны. Протянув руку, можно было до него дотронуться. Ранним утром он летал вдоль аллеи с мимозами. и маленькие птички своими криками подавали знаки тревоги. Под кустами две королевские змеи с темно-коричневыми кольцами по всей длине тела свились друг с другом, и когда мимо них проходили, они совершенно не сознавали человеческого присутствия. До этого они лежали на полке в сарае, вытянувшись, и их блестящие темные глаза высмотрывали и подстерегали мышей. Их глаза пристально глядели, не мигая. Так как у них нет век. Там змеи, вероятно, находились всю ночь, а теперь они оказались среди кустов. Это была их территория, и их часто можно было тут видеть. А когда поднимали одну из них, она обвивалась вокруг руки, и чувствовался холод от прикосновения. Казалось, что все эти живые существа имеют свой особый порядок, свою особую дисциплину, свои игры и свое веселье. Материализм, утверждающий, что ничего не существует кроме материи, широко распространен и является преобладающей и устойчивой формой, характерной для всех людей и богатых и бедных. В мире существует большая группа стран, исповедующих материализм. Структура их общества основана на этой доктрине со всеми вытекающими из нее последствиями. Другие группы стран также материалистичны. но они допускают некоторые идеалистические принципы, когда это удобно, и отказываются от них во имя рациональности и необходимости. В меняющейся окружающей обстановке резко или постепенно, революционно или эволюционно поведение человека меняется в соответствии с культурой, в которой он живет. Существует извечный конфликт между теми, кто верит, что человек есть материя, и теми, кто придерживается приоритета духа. Это разделение принесло человеку много страданий, смятений и иллюзий. Мысль материальна, и ее деятельность, внешняя или внутренняя, материальна. Мысль измерима, и потому она есть время. Внутри этой сферы сознание является материей. Сознание – это его содержание. Содержание есть сознание. Оба они неотделимы друг от друга. Содержание представляет собой то многое, что накопила мысль. Прошлое модифицирующее настоящее, которое есть будущее, и это процесс времени. Время это движение внутри сферы, которая является сознанием развитым или ограниченным. Мысли это память, опыт и знание, и эта память и ее образами и ее тенями есть личность, я и не я. мы и они. Сущностью разделения является личность со всеми ее атрибутами и качествами. Материализм лишь придает силу и культивирует личность. Личность может отождествляться и фактически отождествляет себя с государством, с идеологией, с деятельностью нея, религиозной или мирской. Но она все же остается личностью. Ее верования сотворены ею самой. как и ее наслаждения и страхи. Мысль по своей природе и структуре фрагментарна, и конфликт и война происходят между различными ее фрагментами, национальностями, расами и идеологиями. Материалистически мыслящее человечество погубит себя, если оно полностью не откажется от личности. Отказ от личности всегда имеет первостепенное значение. И только в результате такой революции может быть создано новое общество. Отказ от личности – это любовь со страдания, со страдания ко всем, голодающим, страдающим, бездомным, а также к материалисту и верующему. Любовь не сентиментальность, не романтизм – это нечто такое же властное и завершающее, как смерть. С моря медленно полз туман. Окутывая западные холмы, перекатываясь по их гребням, подобно огромным волнам, он спускался в долину и вскоре доберется сюда. С приближением ночной темноты станет прохладнее, звезд не будет и наступит полная безмолвие. Это подлинное безмолвие, а не безмолвие, которое взрастила мысль, в котором нет пространства.